Глава 0001. Веганы. Ярослав первым взял себя в руки. Любое чудо имеет рациональное объяснение. Мы видели разряд. Скорее всего, действительно повредили сетчатку глаз. А восстановление идет около 10 часов. А это ты как объяснишь? Алиса указала на здание из стекла через дорогу. Элементарно. Ярослав начал терять терпение. Мы не выходили на улицу три месяца. Вы что, забыли? Ярослав прав. Э, там, кажется, какой-то пустырь был. Скорее всего, действительно застроили. Все, хорош загорать. Я хочу огромный бургер с сочной, свежей котлеткой, острые крылышки и пиво. Я бы салатик съела, призналась Алиса. С моцареллой, помидорчиками такими маленькими, базиликом. Ничего ты, Алиска, не понимаешь. Судя по глазам, голодный Максим уже предвкушал трапезу. «Представь, сочный стейк, пожаренный на гриле, с дымком. Макс, ну хватит. Ты же видишь, ей неприятно. Ты не ешь окрошку на квасе, она мясо. Я ем все, кроме брокколи», — закончил дискуссию Ярослав. «Пойдемте уже куда-нибудь. Что здесь торчать?» Пройдя мимо нового квартала, они завернули на знакомую улицу. По дороге погруженные в свои бытовые мысли шли люди, торопясь нырнуть в метро. К зеленому небу, оказывается, можно легко привыкнуть, Мозг просто перестал на него отвлекаться. Кафе, в которое они зашли, выглядело уютно и современно. Стены украшал растительный орнамент, в воздухе витал аромат свежей зелени и специй. Место пользовалось популярностью. Все столики были заняты студентами, обсуждающими летний отдых или экзамены, деловыми клерками, не отрывающимися от телефонов даже во время еды, туристами в ярких футболках «Я люблю Москву». Дождавшись, когда компания абитуриентов уйдет, заняли их столик у окна. Подошла улыбчивая официантка, положила на стол три меню и пообещала вернуться через пару минут. «Ну нет», – пробормотал Максим, листая страницы. «Ни одного мясного блюда. Даже курицы нет». «Похоже, это просто вегетарианское кафе», – предположил Ярослав, разглядывая интерьер. «Вот что за день?» Я так задолбался сидеть на замороженной брокколи и тоже хотел попить пиво с бургером. Уходим, Максим вопросительно посмотрел на друзей. Сели уже. Да вы потом пойдем найдем нормальное кафе, проворчал Ярик. Алиса, сидевшая рядом с Ярославом, молча изучала меню. Ее взгляд скользил по строчкам, но мысли были далеко. Она украдкой посмотрела на Ярослава, который, как всегда, был погружен в свои размышления, далеко не гастрономического характера. Его уверенность в себе и эгоизм иногда раздражали, но именно это делало его таким особенным. «Что закажем?» – спросил Максим, прерывая ее мысли. «Я возьму салат», – быстро ответила Алиса, стараясь не выдавать своих чувств. «А я что-нибудь с грибами», – добавил Ярослав, закрывая меню. «Хотя странно, что в таком заведении нет хотя бы рыбы». Улыбчивая официантка вернулась к их столику. «Вы уже решили?» – спросила она, приготовившись записывать заказ в маленький блокнот. «Да!» – начал Максим. Решили пойти в нормальное кафе. Девушка на мгновение замерла, ее улыбка стала немного напряженной. «А чем вам не нравится у нас?» Максим смутился. Он понял, что его, как оказалось, безобидная реплика прозвучала по-хамски. У, простите, я неловко выразился. Я хотел спросить, есть ли поблизости...» «Обычное кафе, не вегетарианское. Я бы мясо поел». «Вы из другого города?» – осторожно спросила она. «Приехали поступать». Алиса увидела в глазах Ярослава бешеные вычисления, рождение теории и выбор вариантов. «Почему вы спрашиваете?» Он, наконец, выбрал наиболее безопасный ответ. Официантка оглянулась, словно проверяя, не слышит ли кто-то их разговор. Затем наклонилась ближе. «У нас не принято есть мясо», – прошептала она. Это незаконно. Троица переглянулась. Максим первым нарушил молчание, наклонился к официантке и также шепотом ответил: Незаконно? Но почему? Это же просто еда. Девушка снова оглянулась, затем сказала: Там, откуда вы приехали, возможно, с этим проще. Все друг с другом знакомы, но в столице вам обязательно нужно носить браслеты. Какие браслеты? Заинтересовалась Алиса. С диагнозом. «Я понимаю, что э, при той же стеклянной болезни животный белок незаменим». Официантка посмотрела на крупкую Алису, немного подумав, продолжила. «У меня брат, я болел, в прошлом году умер». «Как?» – не поняла Максим. «Он так и не смог начать есть мясо». «Почему?» «Мясо – это люди, точнее их плоть. Да, есть добровольные доноры, которые жертвуют собой ради других, но он считал, что убийство людей ради мяса – это преступление». Разве в ваших краях не так? Ярослав замер. Его мозг мгновенно начал анализировать информацию: Зеленое небо, новый квартал, деревья с синий листвой это не их земля. Параллельная реальность, в которой люди стали источником пищи, это было невероятно. И в то же время логично, если учесть, что в этом мире почему-то мясо животных отсутствовало. То есть, медленно проговорил он, у вас есть люди, которые. Добровольно становится едой? Официантка кивнула. Да, у нас это считается высшим проявлением альтруизма. Но есть и браконьеры. Алиса почувствовала, как по спине пробежал холодок. Она представила, как кто-то может выслеживать их как дичь. Ее рука непроизвольно потянулась к Ярославу, но она вовремя остановила себя. И наденьте браслеты, пожалуйста. Брат тоже никогда их не носил. Не хотел, чтобы люди видели, что он такой, не такой. Но если вы все-таки выбрали употребление животного белка, стоит обозначить, что вы имеете на это законное право. Да, спасибо. Ярослав о чем-то задумался. Мы получим их э, в поликлинике. Просто не успели встать на учет, только сегодня прибыли. Официантка снова оглянулась, затем прошептала. Я не могу об этом говорить, это слишком опасно. Если получение браслетов затянется, поговорите с людьми в районе Старого Порта. Там есть те, кто вам поможет. После этого она быстро отошла, оставив троицу в полном смятении. Что за чертовщина? Выдохнул Максим, когда официантка скрылась из виду. Что за стеклянная болезнь? Это такое очень редкое заболевание в нашей мире, когда организм не может синтезировать белок. Кости становятся хрупкими. Больной может сломать руку, просто взяв чашку чая со стола. — Ты сказал, в нашем мире? Алиса выхватила главное. — Да, Алиса, это другой мир. Нет сомнений. Максим округлил глаза. — То есть как это другой мир? — К сожалению, Максим, ты слишком талантливый и старательный инженер. — Может, и мне объяснишь? Алиса посмотрела в глаза Ярослава. Есть очень хороший мысленный эксперимент, позволяющий определить, спишь ты или нет. Нужно вспомнить события от текущего момента в обратном порядке. Что ты помнишь? Алиса задумалась. Мы сели за столик. До этого вошли в кафе. Прошли по улице мимо нового квартала. Увидели зеленое небо. До этого, Алиса. Девушка зажмурилась, наморщила носик. Мы стояли на крыльце университета. «Предыдущее воспоминание». Ярослав придвинулся к ней ближе. «Макс, кажется, тоже восстанавливал в голове события этого утра. И И растоптал тебя на защите, сказал, что мы с Максом бездарные создания, не умеющие выбирать друзей». Зашли в аудиторию. «Стоп! Достаточно!» Ярослав ее прервал. «Макс, твоя версия!» «Да то же самое! Мы же вместе были. Еще помню, как ИИ тебе сапоги подарил». «Отлично!» Ярослав откинулся на спинку стула. Что было между сапогами и зеленым небом? Алиса и Макс добросовестно пытались вспомнить. Вышли из аудитории, прошли по коридору, открыли дверь на улицу. Ярослав, я не понимаю. Максим начал терять терпение. Ему не нравилось, когда друг разговаривал с ним, как с маленьким ребенком. Нет, Максим, мы не выходили из аудитории. Твоя фантазия достроила недостающий кусок, основываясь на предыдущем опыте. Тебе хорошо знаком коридор, ты входил и выходил через... Двери университета три года, поэтому несложно додумать, что и в этот раз ты поступил так же». «Ярослав, если ты все понял, поделись с нами, пожалуйста», – не выдержала Алиса. «Если бы я рассказала это сразу, вы бы мне не поверили. Макс, ты создал не макет, ты создал реально работающий трансформатор. Поэтому я и сказал, что ты невероятно талантливый инженер». Алиса побледнела. «Что нам теперь делать?» «Ну, это как раз просто. Как мы здесь оказались, нам известно. Надо просто вернуться в то место, откуда мы вышли». «Ярослав, это невозможно. Я сделал эту поделку из обычных деталей в общаге, без расчетов и испытаний. Ты сделал ее по чертежам, полученным от нейросети. Если ты даже очень аккуратно соберешь шкаф из Икеи, это не значит, что ты плотник». «Но как?» Максим обхватил голову руками. «То есть ты хочешь сказать, что твоя теория верна и... Игорь Мануилович не прав, не выслушав тебя. К сожалению, он прав. Ярослав посмотрел в окно. Этот мир удивительно похож на наш. Такие же люди в такой же одежде. Машины не летают, и конах экипажей мы не встретили. Роботы не сноют. Тема, по которой я защищался, – темпоральные перемещения. А мы не оказались ни в прошлом, ни в будущем. Ну да, мы попали в мир, где люди едят друг друга. Алиса скрестила руки на груди. «Ладно, пошли отсюда». Ярослав встал из-за стола. «Блин, я голодный». Максим, не получивший ни бутера, ни простого салата, явно расстроился. «Макс, мы можем заказать еду, но ты уверен, что мы сможем расплатиться?» «Ой, да ладно вам! У меня стипендия пришла на карту. Тоже мне, джентльмены». Алиса решительно направилась к прилавку. Ярослав хотел что-то сказать, но просто не успел. «Три капучино, три сэндвича с грибами, жареную картошку. Тоже три». Ярослав подошел к Алисе, стараясь не привлекать внимание посетителей и сотрудников кафе. «Алиса, когда я говорил про расплатиться, я не имел в виду, что отказываюсь от своего обещания вас угостить, и у меня нет денег. Я просто хотел напомнить, что мы в другом мире. Твоя карточка в лучшем случае не сработает». Алиса, кажется, все поняла. «А в худшем?» – спросила она едва слышно. «Нас арестуют, и мы будем долго объяснять, кто мы такие». И, поверь, я знаю, где мы окажемся. В стационаре. Говорю это как сын психиатра. Ваш заказ. Бармен поставил на стол бумажные стаканы, положил пакет с едой. 1560. Бармен повернул небольшой квадратный экран на длинной ножке к Алисе. Она механически посмотрела на него, увидела сумму. В следующее мгновение на экране появилась зеленая улыбающаяся кошачья мордочка и надпись. Спасибо. Хорошего дня, Алиса. На улице они разделили кофе и закуски на троих. «Ярослав, ты должен нам шикарный ужин. Ты понимаешь, что тебя девушка кормит?» Алиса с удовольствием откусила от сэндвича. «Ммм, рекомендую. Очень вкусно». Максим отпил глоток капучино. «Ну, ничего так. Надо было попросить с натуральным молоком сделать. Не люблю я эти искусственные заменители. И сахар забыли положить». «Сахара, кстати, не было», заметила Алиса, отпивая из своего стаканчика. «Ну, во-первых, я думаю, коровьего молока в этом мире нет, как и масла» творога, йогурта. Ярослав придирчиво выбирал один из ломтиков жареного картофеля, внимательно осмотрел его, отправил в рот. Во-вторых, я бы поостерегся есть местную пищу. Почему? Макс уставился на Ярослава. Наш организм, может быть, не приспособлен к ней. Это же элементарно. Нет, почему здесь нет молока, творога, масла? Это же вроде как не связано с убийством животных. Насколько я понимаю, здесь вообще никакое мясо не употребляют. Будет интересно узнать, почему. Молоко дают коровы. В нашем мире его много потому, что коров в итоге забивают. Если коров не забивать, нет смысла их разводить. Если нет коров, очевидно, нет и молока. Понятно. Макс обреченно отпил из чашки. Как себя чувствуете? Ярослав посмотрел на Алису, успевшую съесть половину сэндвича. На Макса, смирившегося с капучино на искусственном молоке. Нормально? Я не думаю, что есть какая-то разница в еде. Алиса откусила от бутерброда. Ярослав наконец решился. Развернул бумагу, придирчиво осмотрел сэндвич. Раскрыл его, сняв верхний кусок поджаренного хлеба. Понюхал синий лист салата, темно-зеленый ломтик помидора. «Ярослав, если ты брезгуешь, отдай голодающей девушке!» Алиса бросила в ворную салфетку, которая только что вытерла руки. Потянулась за бутербродом Ярослава. Если она хотела так спровоцировать его на решительные действия, у нее не получилось. Он безропотно передал девушке свою еду. Ешь, я, кажется, не голодный. Максим сначала опасливо, но потом решительно съел свой сэндвич. А мне начинает нравиться это место. Мясо не самая страшная потеря, как мне кажется. Люди выглядят нормальными, зелени, то есть синевы, полно. Я, наверное, даже готов признать, что в этом есть смысл. Алиске вообще должно здесь понравиться. Алиса доела сэндвич Ярослава, зажмурилась, как сытая кошка. Ярик, возьми мою картошку. Не ходить же тебе голодным. Ярослав пересыпал картофель Алисы в свой. «Вам не кажется, что здесь зеленое небо, растительное из других цветов, а вот картошка так и осталась привычного цвета?» Алиса пожала плечами. «Возможно, потому что она растет в земле, и напрямую солнечные лучи на нее не воздействуют». «А почему, кстати, небо зеленое?» Максим допил капучино, выбросил стаканчик в урну. «Пока не понимаю», – признался Ярослав. «На нашей земле такое тоже бывает, но очень редко и в тропиках». Вода здесь такая же, как у нас. Это одна из самых простых молекул. Она не может быть другого цвета. Значит, кроме воды, солнечный свет рассеивают еще какие-то элементы, которые подкрашивают воздух. За разговорами друзья дошли до университета. Перед крыльцом они остановились. А давно универ переименовали? Наконец решилась спросить Алиса. На козырьке над парадным входом бетонно-фундаментальным строем буквы составляли «Московский университет» Ядерной биофизики. Другой мир, другие варианты. Философски рассудил Максим. Ярослав открыл знакомую даже на ощупь дверь. Они оказались в холле, через который ходили на занятия не один год. «Вы куда, молодые люди?» Спросил вахтер, не вставая с дежурного стула в углу. «А мы?» – замялась Алиса. «Поступать?» – подсказал вахтер. «Идите прямо по коридору до открытых дверей. Увидите актовый зал вам туда, в приемную комиссию». «Поступать?» — шепотом спросила Ярослава Алиса. — Он нас не узнал. — Ну и хорошо, — пробубнил Максим. — Иначе бы выгнал. — Но, видимо, в этом мире я нашел более продуктивное занятие, чем пять лет конспектировать бред старых маразматиков. — пожал плечами Ярослав. В актовом зале, в котором еще утром он пытался защитить диплом по весьма спорной с научной точки зрения теме, не было и намека на прошедшее заседание научного совета. В свободном пространстве стояли столы, за которыми сидели аспиранты, секретари, молодые преподаватели, принимающие документы у абитуриентов. «Макс, смотри!» Алиса указала на табличку над одним из столов – «Факультет прикладной биомеханики». «Молодые люди, вы пришли поступать? Определились с факультетом?» Ярослав повернул голову на голос и увидел Валю. «Только она была совсем другая». В их мире, пожертвовав себя служению науке в лице Игоря Иммануиловича, она одевалась в строгие деловые костюмы, скрывающие молодость, обаяние. Здесь же она была лучезарна, молода, воздушна, в белом сарафане с косичкой, в которую вплела голубую ленту. В их мире ИИ украл ее молодость. Честнее сказать, она сама принесла ее в жертву науки. «Мы походим, посмотрим». Ярослав понял, что она его не узнала. «Значит, действительно, он здесь никогда не учился. Люди, которые имели неосторожность встретиться с Ярославом хотя бы один раз, не забывали его уже никогда. Они медленно пошли между столов, читая названия факультетов. Факультет экологической биофизики и климатологии. Факультет ядерных технологий в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Факультет радиационной генетики и биотехнологии. Факультет ядерной медицины и радиобиологии. Факультет радиационной экологии и безопасности. Исторический факультет. Какой-то аграрный уклон, вам не кажется? Заметил Максим. Кажется. Ярослав задумался. Я начинаю понимать особенность этого мира. А мы тоже это узнаем? С любопытством спросила Алиса. Быстрее, чем тебе кажется. Пошли. Ярослав подошел к ближайшему столу с табличкой «Факультет климатологии и биосферы». Здравствуйте. А расскажите, чем занимается ваш факультет? «С радостью!» – оживился принимающий документы аспирант. «Как известно, выделение всеми растениями хлорофила в атмосферу создает естественный фильтр, проходя через который свет Солнца приобретает зеленый спектр». «Ну, это понятно, школьная программа», – поддакнул Ярослав. «Наш факультет исследует фотосинтетические процессы в атмосфере», – продолжал аспирант. «Также у нас вы будете изучать технологии создания искусственной биосферы». Кстати, только на нашем факультете изучают альтернативные варианты развития биосферы вплоть до молекулярной очистки воздуха. Вот вы знаете, например, какого цвета была бы атмосфера, если полностью удалить хлорофил Голубого, предположила Алиса. Верно, голубого. Представляете себе невероятное? Голубое небо. Да, я могу это представить, сказал Максим, взяв со стола рекламную брошюру. Он отвлекся на стенд другого факультета, его внимание захватили разложенные на полке рядом книги. Разве это не поразительно? Продолжал аспирант агитировать поступать на свой факультет. Изменение солнечного спектра, конечно, погубит всю растительность. Но, если мы достигнем других планет, нам понадобятся эти знания. Прежде всего для терраформирования новых миров. Как сделать пригодным для жизни например Марс? Растения в текущем их состоянии просто не приживутся без хлорифилированной атмосферы». «Поразительно», – сказал Ярослав задумчиво. «Но биосфера – это же не только растения». «Верно, это и люди, и грибы, и животные», – добавила Алиса. Аспирант задумался, как будто решаясь что-то сказать. Желание поделиться победило осторожность. «Да, и животные. И я не про домашних кошечек или мышек. На планетах без зеленого фильтра их... Размножение, скорее всего, станет бесконтрольным. Это приведет к нравственной дилемме. Поселенцам придется насильственно ограничивать популяцию. Значит, убивать. Задача нашего факультета, в том числе, прогнозировать подобные эксцессы с целью не допустить деградацию пилигримов. От убийства животного до убийства человека совсем маленький шаг. Это верно, подтвердила Алиса. Записываю. Аспирант с готовностью открыл журнал и взял ручку. «А какой конкурс на место?» – решил уточнить Ярослав. «Не понимая вопрос». Аспирант с удивлением посмотрел на Ярослава. «Ну, сколько человек претендует на одно место в университете?» «Я не смогу вам точно ответить, сколько человек поступает. Мы еще принимаем заявки. Но мы, конечно, всем будем рады». «Когда экзамены?» – зачем-то поинтересовалась Алиса. «Как обычно, зимой и весной». «Я имела в виду вступительные. Вы не местные же» прищурившись, спросил аспирант. В государственных университетах нет вступительных экзаменов. Я так понимаю, вы подавались в какой-то из частных, но у нас нет аукциона на покупку кресла. Если заполните заявление, вы уже студенты. А как же вы разместите всех желающих? Максим отвлекся от чтения книги, взятой с соседнего стола. Да как обычно. Первый год только спецпредметы по два часа в день. Пять смен. Потом экзамены, кто-то отсеется. Ну а если никто не отсеется и все сдадут? Не унимался любопытный Макс. Так это же наша мечта, чтобы все, кто поступил, доучились до конца. Чем больше образованных людей, тем лучше для общества, разве нет? Ярослав посмотрел на Алису. Утопия, прошептал он. Мы подумаем, спасибо. У вас очень интересные исследования, но нам больше интересна квантовая физика, холодный ядерный синтез, темпоральные искажения. а – обрадовался аспирант. Так вон к девушке, подойдите, она как раз набирает на факультет прикладной ядерной биофизики. Он указал на улыбчивую валю в белом сарафане. Пошли поговорим. Максим взял под локоть Алису, потащил из актового зала. Ярослав поспешил следом. На крыльце они отошли к валяющейся на боку в кустах возле скамейки серебристой урни в тени синего дерева. Короче, я почитал их брошюры, полистал книги. Макс показал несколько буклетов. У них действительно все шиворот на выворот животноводство судя по всему, нет. Я сначала подумал, что это связано как-то с нравственностью, но причина в другом. Вот смотрите. Он открыл тонкую книжку на картинке, в которой друзья узнали последний день Помпеи. Ничего не замечаете? Макс, я, конечно, не искусствовед, но, по-моему, все знакомо. Ярослав приблизился к репродукции, чтобы лучше рассмотреть детали. Вроде все на месте. Нет, Ярик, ты не видишь всю картину. Алиса? Макс передал книгу девушке. «Макс, не томи, я тоже ничего странного не вижу». «Описание». «А что описание?» Ярослав бесцеремонно забрал книгу из рук Алисы, прочитал вслух мелкий текст под иллюстрацией. «Картина Карла Брюлова «Последний день Помпеи» иллюстрирует начало новой эры, старт которой дало падение метеорита, разбудившего вулкан Везувия. В результате трагедии в самом городе сразу погибли тысячи жителей» последовавший за этим событием темный век, население планеты уменьшилось на 90%. и за скрывшегося на сто лет Солнца произошло перерождение экосистемы всей планеты. Да, дорогие мои, Максим торжествовал. Зеленое небо – это следствие чудовищной катастрофы. Но это еще не все. «Удивляй», – попросила Алиса. «Я взял учебник истории. Вот смотрите». Извержение Везувия в нашей реальности произошло в 79 году нашей эры. То есть через 79 лет после Рождества Христова. Так, ну допустим, кивнул Ярослав. А здесь рождение Христа случилось в год падения метеорита. Здесь его тоже распяли. Но вот за что? В отсутствии солнца растения погибли. Начался чудовищный голод. Сначала съели всех животных, включая мышей. Потом, да, процветало людоедство. Христос же призывал отказаться от поедания плоти во имя спасения души. Он говорил, что лучше смерть от голода, но праведником, чем жизнь в ожидании гиены огненной. Он пообещал, что солнце появится и жизнь вернется. Те, кто ему поверил, основали церковь. Представляете? Он прожил жизнь, ни разу не увидев даже лучика солнца. А потом Алиса смотрела на Макса широко раскрытыми глазами. А потом людей почти не осталось». Кто-то умер от голода, кого-то съели, но растения переродились. Они росли без солнечного света. Чахлые, редкие, но благодаря им люди выжили. Когда солнце окончательно появилось, большинство выживших были последователи христианских заповедей, которые категорически запрещали употреблять в пищу любое мясо. Поэтому и небо зеленое, и котлеты только из капусты. Глупость какая! Две лет прошло. Население планеты растет. Надо же им чем-то питаться. До одной траве не протянешь. Ярослав сорвал с дерева синий лист, покрутил, рассматривая со всех сторон. Даже понюхал. Это очень интересный вопрос. Даже два глаза Максима горели. Средняя продолжительность жизни в современном благополучном обществе – 40 лет. Без животного белка они реально живут сильно меньше нас. Кроме того, у них проблемы с рождаемостью. Подозреваю, что некоторые болезни здесь неизлечимы. «Какие, например?» – спросила Алиса. «Те, для лечения которых нужны лекарства на основе животного белка. Антикоагулянты в нашем мире делают из легких и кишечника свиней. Многие вакцины синтезируют на основе бычьей крови – белка куриных яиц. Инсулин получают из поджелудочной железы свиней». «Макс, прекрати! Как отвратительно! Неужели нельзя синтезировать их искусственно? Можно? Над этим работают и у нас, и, я так понимаю, здесь весьма активно». Возможно, у местных ребят получается лучше. Но это не самое прикольное. Макс забрал учебник по истории у Ярослава, открыл на титульном листе. Видишь, какой год? Ну, 1946. И что? Ты украл старый учебник? Нет, ты что? Посмотри, он только что из типографии. Может быть, здесь принято печатать год, когда книгу написали, а не напечатали? Может быть. Но у меня мама профессор истории, если помнишь. Я с двух лет у нее на лекциях в кубике играл и домашку делал. А настоящий историк всегда замечает мелочи. Почти бессознательно. Так вот, в кафе висел календарь. На нем тоже был 1946 год. Я тогда подумал, что это какой-то хипстерский прикол. Макс, ты хочешь сказать, что мы в прошлом? Алиса удивленно огляделась. Не говори глупости Этот мир по развитию плюс-минус соответствует нашему. Вы не услышали главное. Здесь летоисчисление идет от падения метеорита. Поэтому, на мой взгляд, словосочетание «новой эры» здесь гораздо уместнее, чем в нашем мире. Город действительно мало отличался от того, который они покинули. Поиск различий увлекал. Многие дома стояли в привычных местах, но были и незнакомые. Далеко не всегда они были новыми. Станция метро называлась так же, как в их мире – университет. Люди также торопливо входили и выходили через массивные деревянные двери. Не сказать, чтобы не было стариков, но редкие пожилые прохожие были не старыми из-за возраста, а скорее какими-то изношенными. «Алиса, а терминал в кафе тебя узнал. Я думаю, твой двойник в этом мире вполне скучная, то есть законопослушная девушка. Не хочешь узнать, кто она?» Ярослав посмотрел на подругу. «Думала об этом, но разве это не создаст временной парадокс?» С чего вдруг? Мы же не в прошлом. Познакомишься с местной версией себя. Интересно как? Да элементарно. Покажи телефон. Ярослав забрал смартфон у Алисы, открыл карты. Выбрал «Построить маршрут домой». Навигатор указал направление и примерное время в пути. 30 минут. А я? Максим достал свой смартфон, разблокировал, но в картах не оказалось точки «Дом». Какое-то время он изучал приложение, открыл контакты, Странно, но список на первый взгляд остался привычным. Почему ты решил, что у Алисы будет местный телефон? Потому, Макс, что я, кажется, начинаю понимать, как мы здесь оказались. Перенос физического тела – это невероятно сложный процесс, нарушающий равновесие в обоих вселенных. Он грозит катастрофой для двух миров. Значит, единственный экологичный способ – перенос сознания. Мы не отравились местной едой, не задохнулись чужим воздухом. Наши тела приспособлены к этому миру. Мы просто вытеснили местных двойников». «Куда вытеснили?» Макс удивленно посмотрел на Ярослава. «Возможно, мы просто поменялись телами. Они сейчас в нашем мире». Сочувствуем, вздохнула Алиса. «Работы нет, друзей нет, из универа отчислили». «Здесь они вообще, судя по всему, не поступали». Максим задумался. Но вот от чего они реально сойдут с ума от бургеров с говядиной? Это их проблема, безжалостно рассудил Ярослав. У нас пока свои есть. Например, спросила Алиса. Например, как выбраться из этого мира? Мы переместились благодаря поделке Макса. Он ее создал только потому, что в универе ремонтировал технику, и у него была куча деталей. Если здесь он не поступал, значит и аппарата никакого нет. Мы в ловушке. «Давайте я сделаю его снова», – предложил Максим с энтузиазмом. «Нужна мастерская, детали кое-какие». «Ага, и чертежи!» – перебил друга Ярослав. «И чертежи!» – с грустью согласился Максим. «Мы на месте!» – Алиса сверилась с навигатором, который привел их к десятиэтажному зданию общежития. «Видимо, здесь я и живу. Знать бы в какой комнате». Они подошли к крыльцу. Возле входа висела табличка общежития Аграрного колледжа». Алиса потянула дверь, осторожно вошла внутрь. Ребята последовали за ней. — Что дальше? — Я не знаю, в какую комнату идти, — прошептала она Ярославу. — Это же элементарно. Вон вахтерша. Подходишь и просишь запасной ключ. — Ярик, какой же ты умный. — Нет, это ты тупая, — ответил Ярослав, уже углубившись в какие-то свои размышления. Алиса обиделась. Стараясь, чтобы Ярослав не увидел ее выражение лица, как будто он способен распознать эмоции, подошла к вахте. «Здравствуйте. А можно мне ключ?» «Какой ключ?» – искренне удивилась бабушка. «Весь набор не дам. Опять потеряете. Тебе на сколько?» Она достала синий пластиковый чемоданчик, открыла его. Внутри аккуратно лежали гаечные ключи. Вопросительно посмотрела на Алису. «Нет, вы не поняли. Мне ключ от моей комнаты». «Алиска, если твой дружок опять сломал замок, я напишу докладную коменданту. Пусть сам чинит. Че он тебя посылает?» Вахтерша кивнула в сторону парней, мнощихся в коридоре. «Не надо докладную, он все починит», – пообещала Алиса и отошла к парням. «Ну, и кто опять сломал мне замок?» «Предположу, что Ярослав. Это в его стиле». Макс пожал плечами. «Да не важно кто. Важно, что мы не узнали номер комнаты и не получили ключи», – здраво рассудил Ярослав. «Посмотри у себя, может, найдешь». Алиса достала и выложила содержимое карманов на подоконник. Жвачка, резинка для волос, какие-то пуговицы, скомканные бумажки. Ключей нет. Ясно. Пошли по этажам. Там подумаем, что делать. Ярослав кивнул в сторону лестницы. На втором этаже в обе стороны уходили бесконечные коридоры с рядами дверей. Знаете, что странно? Спросил Максим, рассматривая одну из них под номером 246. Не знаем, поделись. Ярослав скептически посмотрел на друга. А здесь вообще нет замков. Вот смотрите. «Действительно. Дверь открывалась просто ручкой. Никакого замка или даже намека на него не было». «Неожиданно», — признался Ярослав. «Нет краж, преступности. Мне нравится». «А мне нет. Как мы мою-то дверь найдем?» Алиса капризно надула губки. «Алиса, успокойся. Надо просто зайти в каждую. За одной из них будет твой мир. Ты его сразу узнаешь». Ярослав нажал на ручку, но дверь не открылась. «Видимо, изнутри закрыта», — предположил Максим. «Возможно». Согласился Ярослав, подошел к следующей двери, но она тоже не открылась. «Вы собираетесь все двери дергать?» С интересом спросила Алиса. «Конечно», — подтвердил Ярослав. «Если дверь закрыта, там кто-то есть. Тебя в комнате нет, значит, она будет открыта». «Спорная тактика», — фыркнула Алиса. «Может, предложишь лучше?» «Пока нет». «Тогда включайся. У нас 10 этажей. С нашим везением Алискина комната будет на последнем. Так давайте с него и начнем». Предложил рассудительный Макс. Ярослав задумался. Ну, как будто разницы нет, но спускаться легче, чем подниматься. Поехали на последний. На лифте они поднялись на десятый этаж. От второго он не отличался абсолютно ничем, кроме номеров комнат. Так, Макс, расходимся в разные стороны. Пробуем каждую дверь. Алиса, стоишь посередине. Когда дверь откроется, смотришь, твоя комната или нет. А если в комнате кто-то есть и не запер дверь, спросил Максим, вдруг представивши, как их действия выглядят со стороны. «Ну, не знаю. Спросишь соли, скажи, что блины собрался печь». «Понял», кивнул Макс. «Я собрался печь блины», повторил он. «Нет ли у вас соли? Еще яиц, молока и переночевать». «Ты сдурел?» Ярослав развернул друга за плечо. «Каких яиц? Какого молока? Ты еще тушенку попроси». чего?» Начал было Максим, но спохватился. «А-а-а! Точно!» «Прости, забыл, где вы». Для таких забывчивых здесь, наверное, специальная тюрьма есть с пожизненным содержанием на воде и сухофруктах. «Ну все, я понял, не повторится», – насупился Макс. Три года назад Ярослав познакомился с Максом весьма своеобразно. Ярик пришел к нему в гости, хотя его никто не приглашал. Когда вышел полнометражный фильм «Под куполом» по книге Стивена Кинга, в кинотеатрах был аншлаг. Желающих посмотреть это кино было больше, чем мест в залах. Билет можно было купить через интернет, но Ярика такой вариант не устраивал. Нет, он не против покупок через сеть. В конце концов, всю еду, одежду, книги и прочее ему доставляют прямо в общагу. Его раздражал зал, заполненный людьми. Бесили разговаривающие соседи, запах попкорна, кресло, в котором до него сидели тысячи незнакомцев. При этом он с детства любил фантастику и обожал премьеры, когда можно успеть сформулировать собственное мнение, не сравнивая свои ощущения с выводами других людей. В сети фильм появился в день мировой премьеры. Прокатчики справедливо решили, что большинство зрителей, посмотрев кино дома, захотят пойти в кинотеатр, чтобы увидеть это зрелище на огромном экране. Ярослав оплатил просмотр. Закрыл окно, чтобы звуки улицы не мешали. Заранее сходил в туалет, чтобы не ставить фильм на паузу. За 5 минут до начала фильма в общаге отключили интернет. То ли сеть перегрузили соседи, тоже пытавшиеся посмотреть премьеру, то ли это просто невероятное совпадение, но просмотр явно откладывался. Стерпеть такой Ярослав не мог. Да, можно раздать интернет с мобильного телефона, но это скажется на качестве картинки. Мобильный интернет просто не прокачает полный поток. К тому же любой входящий звонок или просто сбой прервет показ и сломает все впечатление. Ярослав вышел в коридор общаги. У него не было какой-то конкретной цели, он просто выпускал пар. Неожиданно из-за одной из дверей он услышал музыку, уже знакомую по рекламному трейлеру. В комнате точно был интернет, и там смотрели под куполом. Не теряя драгоценное мгновение, Ярослав открыл дверь, увидел проектор, который показывал кино, на белую стену какого-то парня на диване. Не спрашивая разрешения, Ярослав молча сел на диван. Его вниманием завладел фильм. Через 2 часа 40 минут, досмотрев до конца титры, он молча встал и, не прощаясь, ушел. Когда к Максиму в комнату без стука вошел незнакомый парень, он, конечно, растерялся. Когда парень забрал у него чипсы и выбросил в ведро, чтобы шуршание не мешало смотреть фильм, Он расстроился. Когда после титров парень молча вышел из комнаты, Максу стало любопытно, кто это был. Конечно, он видел долговязого Ярика в круглых очках с длинными до плеч волосами и футболки с коронными фразами героев фантастики в коридоре не раз. Но желание подойти ближе, не то чтобы познакомиться, у него не возникало никогда. Так первокурсник с привилегиями Максим впервые увидел Ярослава. Свои привилегии Макс, как он надеялся, получил благодаря таланту инженера, а не должности мамы, которая была профессором истории в этом же университете. На следующее утро незнакомец пришел в комнату Макса так же, как накануне, без предупреждения и стука. «Я прикинул, чтобы построить полусферу диаметром, допустим, 500 метров», Нужно армированное трехслойное стекло толщиной не менее 30 сантиметров. Это самый минимум. Надо учитывать вес осадков, силу ветра, падение предметов и так далее. Короче, если очень грубо, такой купол будет весить 196 250 тонн. Давление на грунт получается примерно 9,81 килопаскаля. Но городов, которые можно накрыть куполом диаметром 500 метров, нет. Значит, диаметр будет больше. Как следствие, будет расти и масса. Но объем растет в кубической зависимости, а площадь соприкосновения с грунтом в квадратной. Очевидно же, что кубическая зависимость больше квадратной. То есть этот купол просто уйдет под землю, как крышка, которая меньше сковородки. Даже скальная порода его не удержит. Можно придумать распределение весовой нагрузки, снаружи растянуть стальными тросами, а К тому же купол может быть не цельным, а состоять из сегментов, распределяющих массу по типу Шуховской башни. «Резонно», – ответил незнакомец и удалился. То есть его не беспокоила трагедия людей, оказавшихся под этим куполом. Он размышлял, как его построить. Имя чудного незнакомца Макс узнал через неделю, когда на общей лекции сосед яростно спорил с профессором Игорем Иммануиловичем, приводя аргументы и доводы, подчеркнутые скорее из фантастики, чем из научной литературы. И тогда сказал Ярослав, перестаньте срывать лекцию. Если вы хотите непременно открыть дискуссию, потрудитесь сначала доказать, что вам вполне понятна базовая программа моего курса. Мне постоянно кажется, что вы таким нелепым способом маскируете свое выпиющее невежество. Настоящее время. Через полчаса они закончили обход десятого этажа. Ни одной открытой двери не оказалось. Это было, конечно, странно, но, возможно, все действительно решили выспаться или готовились к экзаменам. Перешли на девятый этаж. Безрезультатно. Алиса устало сидела прямо на полу, скучающе рассматривая свои руки, потолок, плафоны, затертый пол. Макс дергал ручку каждой двери, повторяя как мантру «У вас не найдется соли, я пеку блины. К шестому этажу отчаялись уже все. «Так, система не работает. Значит, теория не верна». Сделал вывод Ярослав. «Не может такого быть, чтобы не было ни одной открытой двери. Значит, мы где-то ошиблись в версии». «Ярослав, но это же твоя версия». «Как мы могли ошибиться?» Алиса посмотрела на Ярослава с нескрываемым сарказмом. Не первый раз за сегодня, между прочим. Хмуро добавил Максим. Ярослав вышагивал по пятачку коридора между друзьями, пытаясь найти решение. Так, сюда тебя привел навигатор. Вахтерша тоже тебя узнала. Значит, мы в нужном месте. На дверях нет замков, и у тебя в кармане не оказалось ключей. Значит, двери не запираются. Мы прошли половину общаги, но ни одна дверь не открылась, и к нам никто не вышел ни из одной комнаты. Вывод. В комнатах никого нет. Или они не услышали попытки открыть дверь. Если никого нет, но дверь закрыта, значит, какой-то замок все же есть. Но какой? «Алиса, может, ты попробуешь открыть дверь?» Мышечная память и все такое предложил Максим. «Но какая память, Макс? Ты предлагаешь мне дергать каждую ручку? И что это даст? Какая разница, кто их дергает?» Алиса повернулась к ближайшей двери, нажала на серебристый рычаг и дверь в комнату открылась. «665. Надо запомнить, пока не найдем твою комнату», пробормотал Ярослав, входя в прихожую вслед за Алисой. Комната оказалась небольшой. Возле окна стоял письменный стол с лампой на длинной складной ножке, на окне голубые шторы, а рядом со столом бежевый шкаф, не подходящий к другой мебели и к желтым обоям в цветочках. В правом углу раскладной диван с парой подушек и коричневым пледом. В другом углу разлапистый цветок с голубыми листьями в зеленом горшке. Ближе к двери обеденный столик с плитой и чайником. Под столом маленький холодильник. Комната могла бы принадлежать кому угодно и никому, если бы не фотография на столе. С нее на Ярослава, Алису и Макса, кривляясь, смотрели они же. «Это, кажется, моя комната». С удивлением констатировала Алиса, взяв фотографию в рамки, чтобы лучше рассмотреть. Почему она открылась? Понятно. Вопрос как? Спросил Максим, рассматривая дверь. А, -а, -а понял. Те же глазок. Смотрите, он только снаружи, внутри его нет. Значит, это камера. Дверь тебя просто узнала. Не люблю случайности, признался Ярослав. Чувствуешь, что не контролируешь ситуацию? Спросила его Алиса. Ярослав задумался. Возможно. Мне не нравятся потеря контроля. Как будто меня ведут, как подопытную крысу. Ведут или не ведут, сейчас не важно. Важно, что у нас есть крыша над головой. Рассудительный Макс плюхнулся на диван. Нам бы поесть. Посмотрите, может, что-то найдете. Алиса открыла дверцу холодильника. Так, есть салат, майонез, немного хлеба, молоко, замороженные брокколи. Что есть? Прервал ее Ярослав. Брокколи скривилась Алиса. «Я знаю, мы их не любим, но я могу пожарить в панировке. Надо только разморозить». Ярослав решительно подошел к холодильнику, заглянул внутрь, достал полулитровую бутылку с белой жидкостью, бесцеремонно скрутил крышку, отхлебнул. «Оно натуральное». «Ну, хорошо. Можем блинчики сделать, если муку найдем», — предложила Алиса. «Ты не поняла. Это натуральное молоко. Так ведь, Ярослав?» Макс догадался, к чему клонит друг. «Да. Это натуральное молоко». Только тут до Алисы дошел смысл находки. Ты хочешь сказать, у местной Алисы в холодильнике запретный продукт? Именно это я и хочу сказать. Откуда он у нее и зачем? Алиса забрала бутылку из рук Ярослава и сделала глоток. Ну да, обычное молоко. Почему вы решили, что оно коровье? Поинтересовался Максим. А чье же? Удивилась Алиса. Крысиная, собачья, человеческая. Начал перечислять варианты Макс. Алиса прижала ладонь к губам, стараясь издержать рвотный позыв. Открыла дверь туалета, где ее стошнило. «Не переживайте раньше времени. Само по себе молоко ничего не значит. Макс прав. Оно может быть чьим угодно. А может вообще быть синтетическим. Не надо торопить с выводами. Давайте пожарим твои брокколи». «Я что-то уже не голодна», призналась Алиса, вытирая мокрое лицо полотенцем. «А я бы поел» признался Макс. «Ярик, ты со мной?» «Я с тобой», ответил Ярослав, погруженный в какие-то свои мысли. «Алис, посмотри ноутбук. Вдруг что-то интересное найдешь». Ничего интересного найти не удалось. Судя по многочисленным работам, местная Алиса действительно прилежно училась в аграрном колледже на третьем курсе факультета биосинтеза. Из скучных докладов по выращиванию кукурузы в условиях полярной ночи Крайнего Севера никакой полезной информации они получить не смогли. Да, познавательно, да, изобретательно. Но чтобы по достоинству оценить труды, надо быть ботаником. Давайте найдем меня в интернете, предложил Ярослав. Ну давай, согласилась Алиса. Судя по крупицам информации, в этом мире Ярослав был двинутым самоучкой, публикующим на околонаучных и совсем антинаучных сайтах свои трактовки теории квантовой неопределенности, теории струн, какие-то эссе по путешествиям сквозь время и пространство. «Подожди». Максим, читающий с экрана ноутбука через плечо, ткнул пальцем в одной из ссылок. «Это сайт Европейского научного общества. Давай глянем». Алиса перешла по ссылке. Статья «Местная версия Ярослава» рассказывала о гравитационных искажениях вблизи черных дыр. Он выдвигал гипотезу, что для раскрытия дополнительных измерений необходима сверхгравитация. Под статьей было около сотни комментариев. Первый звучал «Юноша, ваше место в литературе, а не в физике». Вам надо писать романы, а не лезть в науку. Особенно без образования. Автор комментария скрывался за инициалами ИИ. Поздравляю, Ярик. В этой вселенной вы с ИИ тоже гадите друг на друга. Макс со смехом похлопал Ярослава по плечу. Ничего смешного. Это значит, что, во-первых, в этой вселенной тоже есть Игорь Мануилович. Во-вторых, я в этой вселенной тоже создал трансформатор. Почему ты так думаешь? Алиса с удивлением посмотрела на Ярослава. «Хотя бы потому, что мы здесь». Все замолчали. Ярослав был прав. «Хорошо. Какие у нас планы?» Максим стал серьезным. «Надо понять, где находится прибор. Найдем его, найдем выход. А теперь спать». Они огляделись. В комнате был один, хоть и раскладной диван. «Я на диване, вы на полу». Как-то сразу, безапелляционно, решил Ярослав. «Почему это ты на диване?» Алиса – девочка, тем более это ее комната. Максим с удивлением посмотрел на Ярослава. «Во-первых, как ты справедливо заметил, это ее комната. По закону гостеприимства, и потому что она вежливая и воспитанная, она предложит это место гостям, то есть нам с тобой. Во-вторых, из нас двоих я представляю большую пользу. В-третьих, Ярослав задумался, я хочу спать на диване». «А мы», – удивилась Алиса, – «на полу, конечно». Сейчас лето, тепло. Подложите под голову одежду. Ярослав, так нельзя, начал Максим. Хорошо, пошли по длинному пути. Алиса, как мы ляжем с учетом того, что ты хозяйка комнаты, а мы твои гости? Ну, растерялась Алиса. Вы ложитесь на диване, а я где-нибудь в уголочке, наверное. Отлично. Максим, я буду спать на диване. «Ты будешь спать рядом?» «Нет, конечно». «А где же ты будешь спать?» Ярослав изобразил удивление, прижав раскрытые ладони к щекам. «Ну, наверное, на полу лягу. Место есть». «Вот об этом я и говорил. Мы потеряли время, но пришли к тому же результату, который я спрогнозировал. Спокойной ночи». Ярослав выключил настольную лампу, со скрипом улегся на неразложенный диван, накрылся пледом. А я могла бы с ним на диване лечь. Пробормотала Алиса, устраиваясь в темноте на полу. Макс, посмотри в шкафу, может, найдешь чем накрыться? Да, сейчас. Максим стоял у окна, рассматривая засыпающий под фиолетовым ночным небом город. Крохотный туалет занял Ярослав. Он был там уже минут двадцать. Судя по включенному душу и характерным звукам, ему было очень плохо. Ярик, Ярушечка, Ты как? Чем тебе помочь? Алиса деликатно скреблась в двери, за которую ее друг, судя по звукам, отдавал душу дьяволу. «Нормально все!» – пробормотал измученный голос. «Что с ним?» Максим взъерошил волосы и подошел к закрытой двери. «Макс, я не знаю. Мы вроде бы вместе ели. Одно и то же. А ты как себя чувствуешь?» Алиса прислушалась к своим ощущениям. «Да вроде нормально. А ты? Я вообще отлично. Странно. Вспоминай, что мы ели». Алиса посмотрела на кухонный столик капучина сэндвичи, но он свой не съел. Жареную картошку, вечером брокколи. Думаешь, не свежие? Не знаю я. Если бы были не свежими, мы бы все траванулись. Макс открыл холодильник. Блин, я понял. Что? Алиса присела рядом, тоже заглянула в холодильник. Макс достал бутылку с молоком. Но я тоже отпила. Тебя сразу стошнило, так что не считается. Молоко испорчено. Нет, скорее всего, желудок местной версии Ярослава не приспособлен расщеплять животный белок. Это очень плохо. Да, надо скорую вызывать. Не надо скорую. Придерживаясь за стену, из туалета, наконец, вышел Ярослав. Бледный, мокрый. Не надо героизма, пожалуйста. Я, то есть мы, быстро поправилась Алиса, очень за тебя переживаем. Никакого героизма. Чем я, по вашей версии, для медиков отравился? Капустой? А что делать? Макс помог Ярославу добраться до дивана. «Ничего. Покой, клизма и промывание». «Я не буду тебе делать клизму», испугался Максим. «Эх, а еще друг называется». Угрюмо усмехнулся Ярослав. «Расслабьтесь. Обойдусь без клизмы. Активированные угольбы. Я схожу». Алиса начала обуваться. «Я с тобой». Максим подошел к двери, обернулся. «Ты нормально? Справишься без нас?» «Не бойтесь, не убегу. Идите уже». Когда дверь за друзьями закрылась, Ярослав поудобнее устроился на диване, взял со стола ноутбук Алисы. Никаких игр на нем, конечно же, не оказалось. Зато он открыл приложение для общения. Среди собеседников значились незнакомые имена и фамилии. В чатах в основном обсуждали домашние задания, лекции, планы на вечер и выходные. С удивлением он нашел чат с Яриком. Открыв, понял, что Алиса переписывалась именно с ним. Какое-то время он сомневался – Этично ли читать чужую переписку? Но очень быстро пришел к выводу, что, по сути, он читает свои же послания. — Ярик, привет. Как-то я скучаю. — Я тоже скучаю, Лиска. Нормально. Макс притащил новый генератор. Сидим, думаем, как засунуть его в корпус. — Когда увидимся, любимый? — Любимый? — скривился Ярослав. — Завтра. Я тоже скучаю. Солнышко мое изумрудное. — Фу, какая мерзкая ваниль! прошептал Ярослав. «Я буду ждать. И спасибо тебе за подарок. Не знаю, как ты достал, и, честно говоря, не хочу знать, но я тебе очень благодарна. На здоровье. Я очень переживаю. А, может, правда носить браслет, как советовал доктор? Ярик, я стесняюсь. Не хочу, чтобы в меня тыкали пальцем и обходили стороной, как прокаженную. Я понимаю, что я и есть прокаженная, но буду держаться, пока ты у меня есть. Ты не прокаженная». Это просто болезнь. Я найду способ тебе помочь. Значит, я просто подожду. Все, я устала, прости. Завтра увидимся. До завтра. Приходи к универу в 10. Мы с Максом привезем аппарат. Это было последнее сообщение в переписке. Ярослав размышлял. Первое. У них с Алисой в этом мире, очевидно, гораздо более близкие отношения, чем в их родном. Второе. Местная Алиса чем-то больна. Причем серьезно, и при ее заболевании она должна носить браслет – и быть из-за этого изгоем. Третье. Ярослав в этом мире добывает для нее что-то незаконное. Но что? Наркотики? Тогда зачем браслет? Значит, белок. Ярослав с трудом встал, подошел к холодильнику, внимательно осмотрел содержимое. В маленьком пространстве спрятать что-то было нереально. Значит, это то, что на виду. Единственная неукладывающаяся в мораль этого мира – бутылка молока. Выходит, у Алисы, допустим, стеклянная болезнь. С этим разобрались. Ярослав пообещал ей как-то помочь. Они с Максом что-то собрали, и это что-то должны были, например, сертифицировать в университете. Вряд ли этот мир сильно отличается от родного, и машины времени или иные подобные агрегаты строят энтузиасты в гаражах, но не могут использовать, пока не поставят на учет. Скорее всего, они собрали что-то, что должно было помочь Алисе. Но что? Немного подумав, Ярослав удалил чат с перепиской, местных Ярослава и Алисы. Незачем ей знать, что доставшееся в результате вселенской лотереи тело больно. А мне нравится этот мир, призналась Алиса. Я без мяса три года уже живу и чувствую себя превосходно. Это твой выбор, пробурчал Максим. Меня никто не спрашивал. Вы, девочки, любите всякую экзотику. Веганство, медитации, таро. Не надо в одну кучу все сваливать, пожалуйста. Я действительно считаю, что употреблять мясо безнравственно и негуманно. Человек вполне может обойтись без этого. Все полезные элементы мы сполна получаем из растительной пищи. мы хищники. В этом наша природа, Алиса. Да вовсе нет. Посмотри на людей вокруг. Тебе кажутся они несчастными. Они обычные. Здоровые, веселые и грустные. Я, кстати, не встретила ни одного толстого за все время. Они так живут 2000 лет и вполне привыкли. Нравится? Оставайся. Живи с ними. А мне нужны сосиски, стейки, тушенка, острые крылышки, тифтели. Тебе нравится вкус. Но ты не задумываешься, какие страдания стоят за каждым таким блюдом. Скажи честно, тебя, скажем, привлекают местные девушки? Максим огляделся. Возможно, из-за близости университета все, кого он увидел, были стройные, длинноногие, со здоровым цветом лица. Симпатичные. Район такой, студенческий. Ты, между прочим, тоже студент. Разве тебе не хочется жить в мире красивых, здоровых людей? Хочется, конечно. Только при чем здесь мясо? При том, что животный белок разрушает организм. Ты знаешь, что одна из самых распространенных причин угревой сыпи – нарушение работы желудка и кишечника. Животная пища просто не усваивается нашим организмом. Мы всю жизнь отравляем себя, причем добровольно. Наши пещерные предки только благодаря охоте и выжили. Мы эволюционируем, Макс. Наш организм подстраивается под среду. А ты знаешь, сколько вредных для человека препаратов в мясе? Ты представляешь, на что идут компании, чтобы увеличить поголовье? Их фаршируют антибиотиками просто на всякий случай. А тебе известно, что при убийстве выделяется гормон страха, который отравляет весь продукт. И вот этим смертельным коктейлем ты как раз и питаешься. Алиса ускорила шаг. Они затронули больную для нее тему. Ее отказ от мяса несколько лет назад постоянно вызывал у окружающих, включая маму и братьев, странную неадекватную реакцию. Она давно знала все приводимые доводы. Привыкла, что из лучших побуждений ее постоянно пытаются накормить мясными блюдами, считая, что ей это пойдет на пользу. Макс угрюмо плелся сзади. Он не любил веганов ни за их позицию. В конце концов, это их личный выбор ему больше достанется, а за то, что они при любом удобном случае напоминали о своей исключительности. Как будто Макс виноват, что он действительно любит мясо и не представляет, как можно добровольно от него отказаться. Алиса толкнула дверь аптеки. Выглядело все вполне привычно. По крайней мере, каких-то вопиющих отличий от родной вселенной они не увидели. Максим рассматривал витрины, изучая название лекарств. «Добрый день. А У вас есть активированный уголь?» «Да, конечно. А Он нужен вам?» Фармацевт внимательно посмотрела на Алису. «Да, мне. Понятно. А, посмотрите, пожалуйста, в сканер. Женщина в белом халате повернула к Алисе квадратный экранчик на длинной ножке. На экране тут же появилась «Привет, Алиса». «Я не вижу в вашей карточке рецепта на активированный уголь. Когда вам его выписали?» а, «Мне не выписывали. Решила просто положить дома про запас, ну, на случай отравления, например». Фармацевт опустила очки. «Алиса, какого отравления?» «Прием препаратов без предписания доктора – крайне опасное противозаконное действие». Э, «Да, вы правы, извините». Алиса поспешила к выходу, но ее окликнули. «Секундочку, девушка!» Тон женщины в халате изменился. Стал холодным, безучастным, угрожающим. «Подойдите ко мне, пожалуйста!» На дрожащих ногах Алиса вернулась к окошку. Она не могла объяснить себе, чего она боялась. «Вы не получали препарат уже две недели». Женщина сверилась с информацией в компьютере. «Ваша жизнь принадлежит обществу, которое заботится даже о таких, как вы». «Простите, за что-то извинилась Алиса». Фармацевт нажала скрытую под прилавком кнопку. Вход в аптеку и огромные витринные окна с шумом закрыли металлические жалюзи. Отошла к белому холодильнику, Отсканировала палец, ввела код, посмотрела в стеклянный сканер сетчатки, надела синие одноразовые перчатки, открыла тяжелую, как у сейфа, дверь холодильника. Что-то бережно достала, закрыла дверцу, вернулась к окошку. «Ваша норма на неделю!» Перед Алисой лежала похожая на шоколадку небольшая плитка в черной обертке с красной двойкой. «А что это?» «Гематоген, конечно!» «А вы на что рассчитывали?» «Именно на него!» Алиса торопливо убрала плитку в карман. «Я первый и последний раз обслуживаю вас без браслета. И то только потому, что, судя по всему, у вас ломки. Общество должно видеть, что вы отступница». «Я все поняла». Фармацев нажала кнопку, железы поднялись вверх, Алиса и Максим поспешили выйти на улицу. «Что это было?» Возбужденно спросил Максим. «Не знаю, но мне это очень не понравилось». «Что она тебе дала?» «Гематоген». Максим присвистнул. «Ты же в курсе, из чего его делают?» «Из...» Алиса смутилась. «В бычьей крови. Вот именно. А знаешь, что это значит? Что местное «я» входит в группу тех, кто имеет на это право. В группу тех, кто болен такой болезнью, при которой животный белок жизненно необходим. Закончила мысль Максим. «Макс, мне страшно». Она сказала, что... «Я слышал». «Это значит, что браслеты нужны не для того, чтобы получать препараты, а для того, чтобы люди видели, что человек употребляет животный белок, источник которого в отсутствии животноводства...» «Перестань, пожалуйста!» Алиса закрыла лицо руками. «Я лучше умру, чем буду жить с мыслью, какой ценой покупается мое существование!» «Ладно». Максим понял, что перегнул. «Пошли домой. Ярослав, наверное, что-нибудь придумает». «Я надеюсь. Что мне с этим делать?» Алиса хотела вытащить из кармана полученную в аптеке плитку, но Макс перехватил ее руку. С ума сошла! Не вздумай доставать. Пошли домой, там разберемся. Нам не дали активированный уголь. Прости, Ярик. Да как? Ярослав смотрел на Алису, стараясь понять, чем она так зацепила его местную версию. Он никогда не видел в ней девушку. Друга, наверное. Соратника, безусловно. Он мог при ней выйти из душа голым, и в этом для него не было ничего вульгарного, пошлого. Она тоже не раз переодевалась в его присутствии. Что же не так с этим миром, в котором у Ярика возникли эмоции? Нормально. Ты что такая нервная? Я? Ничего. Нормально. Три года назад Ярослав не воспринимал двери как препятствие. Ни чужие, ни свою, которую он за пять лет обучения и жизни в общаге не запер ни разу. Скорее всего, он даже не знал, где лежит ключ. Он справедливо полагал, что для грабителей замок препятствием не станет, а вот его перемещение сильно замедлит. «Алиска, ты конченная идиотка, если считаешь, что кватовая запутанность подразумевает только два варианта событий». Не согласна. Голосовой интерфейс нейросети был, видимо, единственным собеседником, способным вести диалог с Ярославом, и то только потому, что у него нет рук, которыми можно закрыть уши и ног, на которых можно убежать. Любой выбор представляет собой определение только одного варианта из двух. Вверх и низ, горячая и холодная, частица или волна, Если мы говорим про фотон, дуализм мышления ограничивает поиск ответов. Приведите пример. Я могу войти в левую дверь или в правую, но я могу вообще не ходить. И что? Вся система зависнет? Никуда не ходить ⁇ это отказ от выбора. Действием не является. В вашем же примере у вас только два варианта. Мог бы быть третий, но вы физически не можете войти в две двери одновременно. Выборы президента, нашелся Ярослав. Ближайшие выборы президента России пройдут 4 марта 2030 года. Дура! Я тебе предлагаю пример сложного выбора из более чем двух вариантов. Если в выборах участвует более двух кандидатов, ваш выбор, если нет явной симпатии ни к одному из них, строится на попарном сравнении всех претендентов. Определив предполагаемого фаворита, вы бессознательно сравниваете его с совокупным множеством остальных кандидатов. Алиса, ты конченная идиотка! Охренел? «За такие заявления можно и ответить!» Ярослав уставился на открытую нараспашку дверь в коридор. На пороге стояла хрупкая невысокая девушка в белой легкой футболке с магазинным пакетом в руках. «Вы, простите, кто?» С удивлением уставился на незнакомку Ярослав. «Алиса, я всегда готова помочь. Задайте свой вопрос», – послышалось из колонки. «Алиса, заткнись!» «Вы это мне?» – с каким-то задором спросила незнакомка, уже догадавшаяся, что двухметровый парень спорит с голосовым помощником. «Так, стоп всем. Первое. Ты кто такая?» Я сказала «Алиса». Снова представилась девушка. «Я всегда готова помочь. Задайте свой вопрос». Отреагировала нейросеть. «Ты не можешь быть Алисой!» С каким-то раздражением ответил парень. «Не согласна. Меня назвали Алисой, и мне это имя очень нравится». Вместо девушки продолжала диалог умная колонка. «Так, ты будешь Василисой, а еще лучше Алиской». Парень ткнул указательным пальцем в девушку на пороге. «Ага, то и чье имя нельзя называть». Парень не уловил сарказма и отсылку к Гарри Поттеру. «Я так понимаю, тебе не повезло носить имя, которое нельзя называть». «Ну, пусть будет так». «Чего ты хочешь? Поужинать». «Согласен». «С чем ты согласен?» – не поняла девушка. «Согласен с тобой поужинать». «А я тебя не приглашала». Девушки делают выбор за 3 секунды. Остальное время его оправдывают. Ты шла по коридору и вмешалась в наш разговор. Мы общаемся 40 секунд, и ты до сих пор не ушла. Значит, ты сделала выбор накормить меня ужином. Зачем идти по длинному пути? Я согласен. Алиса задумалась. Новый знакомый ее действительно заинтересовал. По крайней мере, с ним не скучно. Как тебя зовут, человек, нахамивший тезки? Во-первых, никто никому не хамил. Во-вторых, Ярослав. А для друзей... «У меня нет друзей, это нерационально. Но если появится, Ярослав». «Хорошо. Ярослав, поужинаем?» Алиса Рубка надеялась, что новый друг пригласит ее в какое-нибудь кафе. Я уже ответил. «Ты всегда так бесполезно тратишь время?» «Я согласен». «Куда пойдем?» Насколько я могу судить, ты вернулась из магазина, значит, ты планировала поесть в ближайшее время. Ты держишь пакет в левой руке, значит, шла направо по коридору. Справа находится кухня, значит, твой ужин требует термической обработки. А если там у меня комната? усмехнулась Алиса. Такая вероятность тоже есть, но в пакете что-то явно замороженное, судя по тому, что из него начинает капать прозрачная жидкость. В комнатах первокурсников, как правило, еще нет холодильников. А ты именно первокурсница, судя по тому, что я тебя ни разу не видел на общих лекциях. Кроме того, ты отважилась вступить со мной в дискуссию, чего никто обычно не делает. Вывод. Ты меня ни разу не видела. Тебе никто не говорил, что ты зануда. Это субъективная оценка, не имеющая устоявшейся шкалы классификации. Это был риторический вопрос, вздохнула Алиса. Что на ужин? Алиса приоткрыла пакет, заглянула в него. А, равиоли с сыром? Ярослав задумался. Я бы предпочел сибирские пельмени ручной лепки, но это тоже пойдет. Куда подойти через 37 минут? Я даже не хочу спрашивать, почему именно через 37, рассмеялась Алиса. А почему ты считаешь, что мы не можем поужинать у тебя? Это создаст двусмысленность. Какую же? Я знаком с социальными традициями, и твой визит потребует начать отношения. А я в них не нуждаюсь. Кроме того, это не позволит мне покинуть встречу, как только я посчитаю, что темы для общения исчерпаны. Алиса задумалась. Она не боялась никаких двусмысленностей. Относилась к ним на удивление просто. Если ей нравился парень, она прямо предлагала встречаться. Если он надоел, без сожаления расставалась. Новый знакомый был диковинкой. «Комната 57. Жду через 37 минут». «Уже через 34». Алиса рассмеялась, отправилась на кухню варить равиоли, которые действительно начали таять. В настоящее время Алиса положила на стол полученную в аптеке плитку гематогена. «Вот, выдали». «Это вместо активированного угля?» – спросил Ярослав. «Не совсем». Макс взял плитку, с любопытством рассмотрел со всех сторон. На обороте мелким текстом был напечатан состав и фотография какого-то немолодого, улыбающегося мужчины. Под фото имя Макар Старшов, донор номер 18375. На лицевой стороне черной упаковки под ярко-красной двойкой вторая группа крови, резус-фактор положительный. это плитка, вот замялся, гематогена, натуральный белок. Как это мне поможет? Ярослав забрал из рук Макса черную упаковку, разорвал, понюхал, откусил кусочек черно-бурой шоколадки. Невкусная, соленая. Могли бы сахар добавить. Тебе никак не поможет. Это человеческая кровь для Алисы. Ярослав перестал жевать. Внимательно посмотрел на упаковку. Алиса, прикрыв рот, убежала в туалет. Значит, она действительно больна, как и предполагала вчера официантка. Ярослав кивнул в сторону туалета, в котором шумно полилась вода. Да... В аптеке открыли ее медицинскую карту, она должна получать препарат животного белка раз в неделю. Значит, все очень серьезно. Здесь, кстати, нельзя купить даже элементарное лекарство без назначения врача. Кстати, они не продаются, все препараты предоставляются бесплатно. Я стоял у стеллажей, пока Алиса получала это. Он кивнул на раскрытую плитку в руках Ярослава. В аптеке не было ни одного ценника. Бесплатное образование для всех желающих, реально бесплатная медицина, отказ от мяса. «Утопия победившего веганского социализма», – размышлял Ярослав. «Все счастливы, здоровы, только не обзеленые». «Не бывает на земле рая без изъянов. Мы просто их пока не увидели», – размышлял Макс. «Дело времени. Обязательно какая-нибудь гадость всплывет. Я пока ждал вас, думал о том, что местные Ярослав, Макс и Алиса знакомы, ну, судя по фото на столе. Надо узнать, чем занимались наши с тобой Макс-двойники. Мой, я так понимаю, физикой». Из туалета вышла бледная Алиса. Девушка в кафе сразу решила, что я больна. Аптекарь выдал это. Алиса, сморщившись, кивнула на плитку в руках Ярослава. Кажется, у вселенной потрясающее чувство юмора. Мы с первого раза попали в идеальный для меня мир без убийства животных, в котором я, чтобы жить, должна употреблять животный белок. Поздравляю, ты вытянула счастливый билетик. Ярослав положил, наконец, плитку гематогена из донорской крови на стол рядом с ноутбуком. Нам нужен план. «Надо понять, как здесь выжить». «Что ты предлагаешь?» – заинтересовался Максим. «Алиса, я думаю, тебе надо посмотреть твой ноутбук. Возможно, что-то найдем». «Ты разве этого еще не сделал?» Алиса вопросительно посмотрела на Ярослава. «Нет, конечно. Это же личное». Преувеличенно обиделся Ярослав. «Хорошо». Алиса включила компьютер. Пробежалась по сохраненным файлам. Не нашла ничего интересного. «А может, э, почта или какой-нибудь чат есть?» Ярослав постарался деликатно направить действия Алисы в нужное русло. «Да, чаты есть». Алиса открыла приложение. «Как думаете, это этично читать чужие переписки?» Ярослав задумался, но сразу предложил заготовленное оправдание. «Конечно, этично. Ты, Алиса, ноутбук твой. Другой Алисы здесь нет». «Ну хорошо», — согласилась девушка. Углубленное изучение каждой ветки никак не помогло. Новости, рассылки, общение с однокурсниками. Через полтора часа все трое отчаялись найти что-то полезное. Странно, призналась Алиса. Мы не нашли чаты ни с тобой, Алиса повернулась к Ярославу, ни с Максом. Может, они в этом мире вообще не знакомы? Тогда у нее на столе не стояла бы совместная фотография. Резонно заметил Максим. Точно! Фотография! Ярослав взял ее в руки, приблизил к настольной лампе. Здесь они в таком же возрасте, как и мы. Значит, она сделана в течение года. Судя по одежде, она сделана летом. Либо в прошлом году, либо в этом. Допустим, в этом. Мир мало отличается от нашего. Значит, пленочные фотоаппараты давно в прошлом. Вывод? Он передал фотографию Максиму. Вывод, что ты не видишь общей картины. Усмехнулся Макс. А ты, значит, видишь? Заинтересовалась Алиса. Хорошо, дам вам шанс. Максим бережно поставил фотографию на стол под свет лампы. Да все же элементарно! С каким-то даже разочарованием воскликнул Ярослав. Фотография сделана цифровым методом. В комнате Алисы фотоаппараты нет. Смартфоны у нас плюс-минус такие же, как в нашем мире. Надо найти, кто эту фотографию сделал, скачать файл на ноутбук, залезть в метаданные снимка, и мы узнаем, как минимум, когда она сделана. А если очень повезет, даже геоточку, где ее сняли. Максим ухмыльнулся. «Хорошо. Ярик, ищи на своем телефоне, а я поищу на своем». «Я не могу», – признался Ярослав. «Почему это?» – удивился Макс. «Он заблокирован. Нужен цифровой пароль из шести цифр». «Пф», – усмехнулась Алиса. «Твой день рождения, конечно». «Я с него начал. Пароль неверный». «Так ты попробуй в местном летоисчислении», – подсказал Макс. «Это была вторая попытка». Друзья задумались. Начали предлагать в качестве вариантов даты рождения выдающихся ученых – и просто цифры. Ряд от 0 до 5, от 1 до 6, ряды Фибоначи. Не трудить, остановил их Ярослав. Я все перепробовал. Следующая попытка через 12 часов. В смысле через 12 часов, удивилась Алиса. После каждых 10 неверных попыток добавляется время до ввода новой версии. 10 минут, полчаса, час. Я дошел до 12 часов. Ладно, умники. Максим махнул рукой. Свой телефон я давно прошерстил. Похоже, местный я редкий параноик. Он удаляет все, включая сообщения и информацию о звонках. Ни одной зацепки. Псих, конечно, но, наверное, для этого у него есть причины. То есть фотография нам не поможет? Расстроилась Алиса. Наоборот, ухмыльнулся Макс. Просто точная геолокация сильно облегчила бы нам жизнь. Но можем обойтись и без нее. Это как интересно. Ярослав скептически скрестил руки на груди. Вы не увидели на ней главное? Алиса взяла в руки снимок. Ну, конечно. «Место! Какое место?» Ярослав бесцеремонно отобрал фотографию. а а, -а Я понял!» «Наконец-то! Мы, то есть они, Макс ткнул пальцем в фото, снялись на фоне, видимо, мастерской. Хорошо видно название. Яра Макс. Вряд ли это совпадение. Как считаете?» Ярославу было обидно. «Эта фотография мозолила ему глаза со вчерашнего вечера». Он вытаскивал ее из рамки, осматривал со всех сторон, придирчиво изучал детали одежды и отражения в окнах, но пропустил то, что лежало буквально на поверхности. «Понятно. Пошли найдем это место, что ли?» Алиса поставила фотографию на стол. На секунду она засмотрелась на людей на снимке. «Счастливые, молодые. Ярослав как будто даже обнимает ее за талию, отчего местная Алиса безумно счастлива. Это сразу видно по глазам, ямочкам на щеках». Максим самодовольно ухмыльнулся. «Предвижу ваш второй вопрос. Как мы найдем в огромной Москве маленькую мастерскую?» «Нет», – Ярослав покачал головой. «На углу дома адрес Приморская, 74. Но я думаю, это может быть вообще не Москва». Алиса, копавшаяся в своем телефоне, подняла голову. «Две новости. Первая – Приморская, 74, в Москве. Вторая – Москва находится на берегу моря». Парни удивленно на нее посмотрели. «Ну, наверное, не море». «Водохранилище?» – предположил Ярослав. «Нет, именно море. Смотрите». Алиса развернула телефон экраном к ребятам. «Действительно, на западе Москвы, судя по карте, находилось море Велеса. Ржев, Калуга и Смоленск были на его берегах. В середине был довольно крупный остров – Вязьма». «Это невозможно», – прошептал Ярослав. «В нашем мире нет даже крупных рек в этом районе. Как оно питается? Откуда столько воды?» Кажется, я догадываюсь. Макс подошел к окну, посмотрел на крупных морских чаек на фоне зеленого неба. Возможно, за столетие без солнца создался парниковый эффект. Арктические льды частично растаяли. Какой ужас, прошептала Алиса. Люди пережили вековую ночь. Гибель растительного мира, людоедство, всемирный потоп. При этом они сохранили цивилизацию. Да, досталось им. Макс отошел от окна, взял смартфон Алисы из рук Ярослава, набрал в поиске «Морская-74». Оказалось, это относительно недалеко. «Пойдем посмотрим, что за мастерская тут у нас». Ярослав надел кроссовки. Алиса осторожно, со смесью брезгливости и страха, взяла со стола плитку гематогена из донорской крови. Поправила обертку, скрыв темно бурое содержимое. Немного подумав, убрала плитку в холодильник. То, что в этой версии Москвы есть самое настоящее море, стало очевидно, когда они вышли на длинную улицу, медленно спускающуюся к изумрудной глади воды. В створе между домов они увидели портовые краны, баржи, стоящие на разгрузке, многочисленных морских птиц с гомоном, кружающихся над портом. Время от времени улицу оглашал низкий паровой гудок, сообщая о прибытии, а может, отправлении очередного судна. От моря веяло запахом соленого моря, Свежие рыбы, водоросли. Всегда мечтал жить где-нибудь в Сочи, поделился Максим. Вечером гулять по променаду, смотреть, как высокие волны разбиваются о пирс. Ради такого я даже готов навсегда отказаться от мяса. Ярослав что-то вспомнил после слов Макса о мясе. Алиса, а ты как себя чувствуешь? Нормально. А что? Просто, Ярослав замялся, тебе предписано употребление животного белка. Я думаю, это чем-то обусловлено. Ярик, я нормально себя чувствую. Не напоминай мне, пожалуйста, об этом. Мне неприятно. Алиса ускорила шаг, догнала Макса, взяла его под руку. Приморская улица оказалась параллельной линии прибоя и к воде не выходила. На ней стояли частные дома, небольшие гостиницы, какие-то кафешки. Улица не была прямой. Ее изгибы были продиктованы застройкой. Видимо, со дня основания жители пытались отщепнуть от дороги по несколько сантиметров. В итоге улица петляла, как горная река. Через какое-то время уютные домики сменились скучными офисными коробками. Потом начались просто площадки, закрытые сеткой рабицы, на которых в пять рядов стояли длинные морские контейнеры. Солнце скрылось за горизонт. Редкие уличные фонари не могли осветить всю дорогу. Они стояли только над особо крутыми поворотами и над въездами на участки. Алиса прижалась к Ярославу, схватив его за руку, как маленькая девочка. Максим шел хмуро, наморщив брови. Он пытался понять, далеко ли еще до нужного адреса. Таблички на участках встречались все реже. Видимо, в них не было необходимости. Те, кто забирался так глубоко, знали, куда идут. Уважаемые, не подскажете, как в овощной пройти? Из тени вышел силуэт невысокого, растрепанного человека в легком плаще с сумкой на плече. Простите, не подскажу. Ярослав торопливо прошел мимо мужчины, увлекая за собой висящую на руке Алису. Макс пружинисно шел рядом. «Господа, если вас не затруднит, где выход к шестому пирсу?» Дорогу преградил другой мужчина. Он был тучным, лысым, с огромными месистыми руками. Обойти его было нереально. «Простите, мы не знаем, мы очень торопимся». Максим попытался пройти мимо незнакомца, но он легко преградил им дорогу. «Вы же не местные!» Доброжелательно поинтересовался толстяк. «Заблудились. В каком отеле живете?» Мне трудно было догадаться, что вопросы про магазины пирс – это своего рода тест. Местный, безусловно, легко укажет направление. Чужак – вряд ли. «Мы приехали поступать в университет», – пропищала Алиса. «Отличное дело», – похвалил незнакомец. «Мы вас проводим». «Не стоит, мы почти пришли». Макс попытался обойти незнакомца, но тот как будто вполне естественно привалился к забору, заблокировав тропинку. Сзади послышался звук открывающейся молнии сумки. Тихий звон чего-то металлического. «Проводим!» Ярослав оцепенел. Алиса вцепилась в его руку так, что, наверное, оставила синяки. Сзади бесшумно подошел коротышка в плаще, похлопал Ярослава по спине чем-то плоским, железным, холодным, подталкивая к открытой калитке. «Послушайте, если вам нужны деньги, телефоны мы вам их легко отдадим». Максим безуспешно пытался высвободиться. «Ну, сам подумай». «Зачем нам ваши телефоны и деньги? Ты же уже понял, что нам нужно». Толстяк зажал голову Максима под локтем. Прикрыв глаза, понюхал его макушку. «Да вы с ума сошли!» – закричала Алиса. «Люди, помогите!» «Не ори, дура! Еще не хватало с соседями мясом делиться!» Коротышка в плаще звонко хлопнул девушку по спине, открытой ладонью. Алиса поперхнулась, закашлялась. Сомнений не было. «Это браконьеры, промышляющие охотой на людей». Самый жуткий кошмар Алисы сбывался прямо сейчас. Втолкнув друзей в калитку, коротышка торопливо ее захлопнул. «Давай посмотрим, кто у нас тут попался», – послышался голос толстяка. Он включил тусклую лампочку над входом. Ребята, наконец, смогли рассмотреть похитителей. Толстяк был в черных кожных штанах, без рубашки, но в коричневом фартуке с бурыми пятнами. Коротышка в брезентовом плаще с мачете, которым непрерывно крутил в воздухе. Ну, а и охотники, наконец, смогли рассмотреть жертв. «Сосед, ты с ума сошел шляться в такое время?» Обратился толстяк к Ярославу. «Или ты нам вздыхов привел?» «Они со мной. Быстро нашелся Ярослав. В мастерскую идем». «Ну, блин!» Коротышка со злостью рубанул мачете по кустам, срубив их. «Ну так идите, что встали?» Он распахнул калитку, в которую поспешили выскочить друзья. «Надо позвонить профессору», — сказал он уже напарнику. На ватных ногах друзья выбежали на дорогу и буквально через десяток метров за поворотом оказались рядом с мастерской, которую видели на фотографии в комнате Алисы. Ярослав взялся за ручку закрытой двери. Она послушно открылась. Ввалились внутрь. Захлопнули дверь. Оказались в полной темноте. «Ярик, что это было?» Алиса тяжело, взволнованно дышала. «Не знаю», – честно признался Ярослав. «Похоже, я с ними знаком. Макс, Найди, где включается свет. Максим на ощупь нашел выключатель. Длинные лампы с гудением включились, осветив пространство в мастерской холодным голубым светом. Максим тоже был взволнован. Дрожащими руками он попытался чем-то заблокировать дверь, но быстро понял бессмысленность. Дверь открывалась наружу. Так, давайте успокоимся. Все позади. Ярослав прошел вглубь помещения. Ты понимаешь, кто это был? Громким шепотом заговорила Алиса, приблизившись к Ярославу развернув его лицом к себе. «Да, охотники», — ответил Ярик. «Тебя не напрягает, что они отпустили нас вот так легко? Они тебя хорошо знают». «Напрягает», — признался Ярослав. «Но что я должен сделать?» Выводы включился в разговор Максим. «Они знают тебя, ты знаешь их. Для них очевидно, что ты в курсе их дел. Они знают не меня, а того Ярослава, который был в этом мире» уточнил Ярик. «Давайте осмотримся». Мастерскую явно делал Максим. Слишком аккуратно были разложены инструменты и материалы. Если бы руку приложил Ярослав, все валялось бы в самых неожиданных местах. На столе под яркой лампой лежали полуразобранные, а может, не до конца собранные детали какого-то агрегата. Понять его предназначение им оказалось не под силу. В дверь громко постучали. Друзья испуганно повернулись к входу, замерли. «Ярослав, открывай!» «Ты уже достаточно заставил меня нервничать!» Голос за дверью показался знакомым всем троим. «Кто там?» – наконец спросил Максим. «Не будь идиотом!» – ответил мужской голос. «Мы закрыты! Мне что, дверь сломать?» «Нет, сейчас открою!» Максим подошел ко входной двери. «Не вздумай!» – остановила его рукой Алиса. «Ломаю!» – сообщил голос, и через секунду дверь просто вырвали. В мастерскую вошел Игорь Мануилович. Ярослав прокручивал в голове линии поведения, но ни одна не приводила к позитивному разрешению ситуации. «Здравствуйте, Игорь мануилович Чем обязан?» Наконец выдавил он. «Еще как обязан. Мы с тобой о чем договаривались?» И-и решительно подошел к растерявшемуся Ярославу. Рядом с ним он заметил дрожающую от страха Алису. «О, Алисочка! Не ожидал. Прости, как себя чувствуешь?» «Нормально», – изумленно ответила Алиса. «Ты бледная. Опять приступ?» «Вроде нет» прошептала Алиса. «А что случилось-то?» Заботливо поинтересовался профессор. «Охотников встретили», признался Ярослав. «Вы из Портовой, что ли, зашли?» «Нахрена? Нервы пощекотать?» «Так получилось», туманно ответил Максим. «Удачно получилось, что вас эти слепые придурки не забили». «Ты, конечно, ненормальный, Ярик». Ребята молчали, опустив взгляд. «Ладно, я не путеводители пришел продавать. Где прибор, Ярослав?» «Какой прибор, Игорь Имануилович?» Искренне удивился Ярик, который ты мне обещал в университет вчера привезти. Ты что, наврал мне? Нет, просто подзабыл. Дурочку не включай! Вы мне с Максом клялись, что сделали работающие синтезаторы животного белка. Где он? Максим посмотрел на рабочий стол, на котором лежал какой-то агрегат в разобранном состоянии. Думаю, вот он. и И подошел к столу, взял несколько деталей, придирчиво осмотрел. Разочарованно положил назад. Вот... Зачем вам это, парни? Вы сказали, что вам нужен органический ядерный реактор. Я вам его привез, отдал. Вы мне клялись, что с ним сможете менять молекулярную структуру материала так, что ни один гурман не заметит подмены. Я вам все дал. Даже гарантировал особый статус для твоей подружки. и, -и кивнул на Алису. Между прочим, стабжал животным молоком. Все понимаю. Свои принципы. Я тебя не обманул ни разу. А ты меня решил просто кинуть? Зачем, Ярослав? «Я не хотел», — признался Ярик, слабо понимая, что происходит. «Ты понимаешь, что у меня презентация уже завтра? Ты развел меня провести ее на стадионе под открытым небом и при всем университете. А я, понадеявшись на тебя, уже везде растрезвонил, что совершил переворот в ядерной биофизике. Что у тебя в голове?» Игорь Иммануилович с шумом сел на стул, о чем-то задумался. «Так». Собирайте все детали, переезжай в мою лабораторию. Будете при мне все собирать, если сами не можете. Да, конечно, утром приедем, начал предлагать Максим. Макс, Ярик отвратительно на тебя влияет. Ты из хорошего инженера превратился в тупицу. Я же сказал, сейчас, немедленно, бегом, что стоим. За полчаса удалось собрать все найденные детали и инструменты в десяток коробок. В широком ящике стола лежали какие-то чертежи, огромная пачка. Максим, не разбираясь, сунул их в черный пакет. Перед мастерской стояла большая машина, на которой, по всей видимости, приехал ИИ. Коробки загрузили в багажник. Садимся! скомандовал Игорь Мунаилович. В ночном университете им открыли лабораторию, занимающую чуть ли не половину 13-го этажа. Какие-то молчаливые послушные студенты быстро перенесли коробки и куда-то удалились, оставив ребят наедине с ИИ. Так, раскладывайтесь. У вас полчаса. Вернусь, проверю. Игорь Имануилович хлопнул дверью. Ярослав, я ничего не понимаю. Что и зачем мы должны сделать? Почему ИИ тебе что-то заказывает? Как вы знакомы, если мы не учимся в универе? Сыпал вопросами Макс. Стоп! Ярослав сел за стол, прикрыл глаза. Давайте по порядку. Из последних событий я делаю выводы, что... Во-первых, мы действительно каким-то образом знакомы с ИИ. Вероятно, через научные формы. Во-вторых, ты, Макс, талантливый инженер. Это ожидаемо. В-третьих, Алиса – слабое место местного Ярика. Через нее ИИ мной и манипулирует. Подозреваю, что это он снабжает ее натуральным молоком вместо донорских шоколадок. В-четвертых, мы должны были сделать какой-то прибор, меняющий молекулярную структуру. Учитывая фразу «Ни один гурман не заметит подмены», скорее всего, мы должны получить искусственное мясо. Замечу, что эта фраза намекает и на то, что животный белок здесь получают не только по назначению доктора. Бледная Алиса посмотрела в глаза Ярослава. «Да, похоже, в этом обществе тоже есть привилегированная прослойка, которая имеет чуть больше прав, чем остальные», признался Ярослав. «Не делай этого», – прошептал Максим. «Не делать что?» Ярослав посмотрел на друга. «Не нужно давать этому миру искусственное мясо». «Но живой белок необходим человеку. Ты же сам нас в этом убеждал сутки назад. Человек так устроен. Попробовав синтетическое, он обязательно захочет Попробовать и натуральное. Ты разрушишь это общество. Подорвешь его нравственные устои. Для них ты станешь антихристом. Спокойно закончил Максим. Ярослав отошел к коробкам. Задумчиво открыл ближайшую. Взял в руки какой-то агрегат. Внимательно осмотрел со всех сторон. Положил обратно. Какие у нас варианты? Наконец просил он. Не делать. Пожала плечами Алиса. Последствия. Сохраним стабильность этого мира. «И-И так просто нас не отпустит», – вздохнул Максим. «Он, конечно, будет орать, но в итоге выпустит из лаборатории. Только по нашему следу он направит мясников». Алиса испуганно сжала губы. «Как думаешь, у нас, то есть у наших двойников, получилось?» – спокойно спросил Ярослав. «Думаю, да». «Давайте для начала узнаем, что они все-таки сделали». Ярослав открыл пакет, высыпал на стол стопку чертежей. Следующие полчаса они разбирались с бумагами, сортировали, раскладывали. «Ярик, смотри!» – Максим развернул на столе рулон сборочной схемы. «Думаешь, это тот самый прибор?» Ярослав углубился в изучение схемы. «Я не знаю, тот это прибор или нет, но посмотри, в какой корпус мы его собрали». Алиса, в отличие от Ярослава, сразу ухватила суть. «Цилиндр! Примерно метр высотой!» «Умничка!» – похвалил ее Максим. Ничего не напоминает?» Ярослав задумался. «Древнюю стиральную машинку, бокс для подводной камеры, урну, пивной кек, да что угодно!» «Я, кажется, поняла, что ты имеешь в виду!» Алиса посмотрела на Макса. «Мы где-то видели такой предмет. Но где?» «Не хочу портить эффект», — ухмыльнулся Максим. «Думайте!» «Макс, говори уже!» Не вытерпел Ярослав. «Рядом с крыльцом университета!» Ответила за него Алиса. «Точно!» — понял Ярик. Он в кустах валялся? Или это была просто перевернутая урна? Где мы появились? Помните? Максим уже догадался, но ждал, когда Ярослав сам составит все элементы пазла. Ты прав, Макс! Мы появились на крыльце университета. Значит, в этом мире мы не создали молекулярный синтезатор. Мы построили трансформатор. Честно говоря, Ярик, я думаю, что создавали мы все-таки синтезатор. Так же, как в нашем мире мы делали прототип машины времени, а сделали аппарат для перемещения. В этом мы и получили не то, что изначально планировали. Да разве возможно такое стечение обстоятельств, удивилась Алиса? Абсолютно. Согласно теории струн, количество вселенных бесконечно нас закинуло в ту, где мало того, что наши двойники случайно сделали не то, что планировали, так они еще и включили ее в то же мгновение, что и мы в своем мире. Объяснил Ярослав. «То есть, чтобы вернуться, нам надо просто включить трансформатор в этом мире?» С надеждой спросила Алиса. «Сначала его надо найти», загрустил Максим. «Мы его видели больше двух суток назад. Возможно, его давно сдали на металлолом». Дверь в лабораторию неожиданно открылась. Вошел Игорь Имнуилович. «Чего не работаем, гений? Вы что, даже коробки не разобрали?» «Игорь Имнуилович, мы одну из деталей э, на разгрузке забыли, можно пойти поискать?» Спросил Ярослав и задумался. «Что за деталь? Монтажный корпус, в котором должны собрать прибор. Он вам не нужен. Используйте любой. Мне вас учить надо. Это же прототип». «Но вы же хотите показать готовые изделия, а не прототип?» Изображая удивление, спросил Ярослав. «Мы, конечно, можем и на столе все скрутить, но это же не солидно». Игорь Эммануилович задумался. Внешний вид, безусловно, многое говорит о готовности любого прибора к использованию. «Ладно». Где лежит? Я отправлю аспирантов принести. Можно мы сами поищем? Пока они будут искать, непонятно что, потеряем время. Включилась Алиса. А если мы объясним, что нужно искать, они поймут, что его сделали не вы. Вы же не хотите, чтобы на презентации кто-то подпортил вашу репутацию? И и насупился Тяжело задышал. Между прочим, Алиса, идея принадлежит мне. Все, что сделал твой жених, собрал мои идеи и сделал расчеты. Жених? Одними губами спросила Алиса у Ярослава. Ярик небрежно отмахнулся. «Так э, мы поищем». «Ладно. Пойдем вместе. Где вы его оставили?» «Скорее всего, на крыльце». Удача оказалась на их стороне. Упавший в кусты цилиндр либо не заметили, либо приняли за урну. Прибор все еще лежал на прежнем месте. Друзья втроем поставили его вертикально. На корпусе не оказалось очевидных органов управления. Моргала только голубая лампочка. «И как его включить?» – шепотом спросила Алиса. «Если здесь те же принципы и индикации, полагаю, синяя лампочка говорит о том, что он управляется с телефона через Bluetooth, предположил Максим. «Он достал свой телефон, нашел устройство MC-157, но подключиться к нему не смог». «Ярик, с моего телефона он не управляется. С телефона Алисы точно нет. Остается только твой». Ярослав достал смартфон. Посмотрел на счетчик до новой попытки ввести пароль. Осталось пять минут. В кусты к друзьям шумно вошел Игорь Еммануилович. «Нашли? Тащите его в лабораторию!» «Пять минут!» – попросил Ярослав. «Какие пять минут?» – гневно зашипел ИИ. «Я сказал немедленно! Не хватало, чтобы нас охрана здесь увидела!» Пришлось поднять прибор и бережно занести в дверь университета. «Чего вы копаетесь с пустой банкой?» – нервничал Игорь «Как будто она тяжелая!» «В ней же стабилизатор центробежного генератора стоит! А он гранитный! Вы забыли?» Привел первый пришедший в голову довод Максим. Он очень рисковал, если бы оказалось, что никакого центробежного генератора быть не должно. И ИИ и разбирается в теме. «А, ну да, стабилизатор!» Неожиданно согласился Игорь Эммануилович. «Давайте на грузовом лифте!» В лифт поместился трансформатор и трое друзей. Игорь Эммануилович попытался втиснуться, но лифт отказался закрывать двери из-за перегрузки. Черт с вами, второй ходкой поднимусь. Двери закрылись. Ярослав достал смартфон. Счетчик времени до новой попытки обнулились. У нас есть только один шанс. Ярослав смотрел на медленно ползущие на дисплее цифры этажей. Задержался взглядом на Алисе. Он, похоже, догадался, какой может быть пароль на телефоне местного Ярослава. «Алиса, когда у тебя день рождения?» «Ярик, только через неделю, не переживай». «Просто назови дату, черт возьми!» Алиса обиделась, но спорить не стала. «Минус 73 от года», – напомнил Максим, уже догадавшись, что пытается сделать Ярослав. «Да, ты прав». Ярослав ввел 6 цифр. Телефон разблокировался. На дисплее лифта появилась цифра 12. Остался один этаж. На экране смартфона среди десятка пиктограмм разных приложений Он увидел простое изображение змеи, кусающую себя за хвост, нажал. Синее мерцание лампочки на приборной панели сменилось постоянным зеленым светом. В приложении было не так много настроек и всего одна большая кнопка. Как думаете, почему Ярик сказал Ии организовать презентацию на стадионе? Задумчиво спросила Алиса. Чудовищный выброс энергии, я полагаю. Пожал плечами Максим. Ярик замер на мгновение. Его палец завис над экраном. Если я нажму эту кнопку. Мы либо вернемся домой, либо погибнем. Пронеслось у него в голове. Есть третий вариант. Окажемся в еще большем аду. Он взглянул на Алису, которая сжала его руку, на Макса, кивнувшего в знак поддержки. Ну что, поехали? С усмешкой произнес он и нажал кнопку. Мир вокруг них вздрогнул, словно гигантская волна прокатилась сквозь пространство. Звук, свет и время все перемешалось в хаотичном танце. Алиса вскрикнула, Макс схватился за стену, а Ярослав почувствовал, как его сознание растворяется в бесконечности. Когда пожарные потушили лифтовую шахту, Игорь Эммануилович увидел обугленный и оплавленный цилиндр, обгоревшие фрагменты одежды. Пожарный следователь с блокнотом описывал место происшествия. «Ярик, сволочь! Ничего доверить нельзя! Бестолочь бездарная!» и, и ушел в свою лабораторию, громко хлопнув дверью. В темноте раздался хлопок. Земля задрожала. Алиса вскрикнула, упала на что-то мягкое. — А можно поаккуратнее? — недовольно проворчал Ярослав. — Прости, пожалуйста, как думаешь, мы дома? — Макс! — позвал Ярослав. — Максим, ты живой? — Живой я, живой! — ответил друг, ворочаясь в каком-то темном углу. — Как-то негостеприимно нас встречает дом. — Почему так темно? Кто мне объяснит? — Это элементарно. Мы оказались рядом с твоим прибором, который, судя по угрозам, отправили на склад. Быстро нашел объяснение Ярослав. А хлопок? Спросила шепотом Алиса. Я не знаю, раздраженно ответил Ярик. Выдим узнаем. Тяжелую дверь нашли на ощупь. За ней оказался полуразрушенный овраг. Небо освещали лучи прожекторов. Они вышли из блиндажа на ночное поле, пахнущее металлом, порохом и смертью.